Глава четвертая К концу лета весть о том, что произошло на скотном дворе, распространилась по половине графства. Каждый день Снежок и Наполеон посылали стаи голубей, которым предписывалось общаться с животными на соседних фермах, рассказывать им историю восстания и учить их мелодии скота английского. Большую часть этого времени мистер Джонс просидел в пивной «Красный лев» в Виллингдоне, жалуясь всем, кто соглашался слушать, на чудовищную несправедливость, которую он претерпел, когда его выгнала из дома стая никчемных животных. Другие фермеры, в принципе, сочувствовали ему, но поначалу не очень-то помогали. В глубине души каждый из них втайне задавался вопросом, не может ли он каким-то образом обратить несчастье Джонса себе на пользу. К счастью, владельцы двух ферм, примыкавших к скотному двору, постоянно находились в плохих отношениях. Одна из них, называвшаяся «Фоксвуд», представляла собой большую запущенную старомодную ферму, сильно заросшую лесом, с вытоптанными пастбищами и живой изгородью в ужасном состоянии. Ее владелец, мистер Пилкингтон, был добродушным старомодным фермером, который проводил большую часть времени на рыбалке или охоте, в зависимости от сезона. Другая ферма, называвшаяся Пинтфилд, была меньше и содержалась лучше. Ее владельцем был некий мистер Фридрих. Жесткий, проницательный человек, постоянно вовлеченный в судебные тяжбы и известный тем, что заключал выгодные сделки. Эти двое настолько не любили друг друга, что им было трудно прийти к какому-либо соглашению, даже в защиту своих собственных интересов. Тем не менее, они оба были очень напуганы восстанием на скотном дворе и не хотели, чтобы их собственные животные узнали слишком много о нем. Сначала они делали вид, что смеются, глумясь над самой мыслью, что животные сами управляют фермой. Они предсказали, что все закончится через две недели. Они утверждали, что животные на ферме «усадьба» — они настаивали на том, чтобы называть ее ферма «усадьба», не терпя названия «скотный двор», — постоянно воюют между собой и также быстро умирают от голода. Когда время прошло, и животные, очевидно, не умерли от голода, Фридрих и Пилкингтон сменили тему и заговорили о страшном беззаконии, которое расцвело теперь на скотном дворе. Говорили, что тамошние животные занимаются каннибализмом, мучают друг друга раскаленными до красноподковами и имеют общих самок. Вот что получается, когда бунтуешь против законов природы. — говорили Фридрих и Пилкингтон. Однако в эти истории никогда не верили до конца. Слухи о чудесной ферме, откуда выгнали людей, а животные сами управились со своими делами, продолжали циркулировать в смутных и искаженных формах, и в течение всего этого года волнами тяжей прокатилась по сельской местности. Быки, которые всегда были послушными, внезапно становились дикими. Овцы ломали изгороди и пожирали клевер, коровы опрокидывали ведра, охотничьи лошади отказывались брать барьеры и скидывали всадников. Главное же, мелодия и даже слова скота английского были известны повсюду. Они распространялись с поразительной скоростью. Люди не могли сдержать ярости, когда слышали эту песню, хотя и делали вид, что считают ее просто смешной. Они говорили, что не могут понять, как животные могут заставить себя петь такую презренную чушь. Любое животное, пойманное за пением, подвергалось порке на месте, и все же песню было не унять. Черные дрозды насвистывали ее в кустах. Голуби ворковали на вязах, она сливалась с шумом кузницы, звоном церковных колоколов, и когда люди слышали ее, они втайне трепетали, слыша в ней пророчество о своей будущей гибели. В октябре, когда урожай уже был снят, а частью уже и обмолочен, стая голубей, кружившаяся в небе, опустилась посредине скотного двора и в самом диком возбуждении. Джонс и все его работники вместе с полудюжиной других из Фоксвуда и Пинчфилда вошли в ворота с пятью засовами и двигаются по проселочной дороге, ведущей к ферме. Все они вооружены палками, кроме Джонса, который идет впереди, с ружьем в руках. Очевидно, они собираются попытаться захватить ферму. Этого давно ожидали и все приготовления были сделаны. Снежок, изучавший старую книгу о походах Юлия Цезаря, которую нашел на ферме, отвечал за оборонительные операции. Он быстро отдал приказ, и через пару минут все животные были на своих местах. Когда люди приблизились к зданиям фермы, Снежок начал первую атаку. Все голуби числом до 35. пяти Летали туда-сюда над головами людей и пикировали на них. Пока люди разбирались с этим, гуси, прятавшиеся за изгородью, выскочили и начали злобно щипать их за икры. Однако это был всего лишь легкий пристрелочный маневр, рассчитанный на то, чтобы создать небольшой беспорядок, и люди легко отогнали гусей палками. Теперь Снежок начал вторую атаку. Мюрель. Бенджамин и все овцы во главе со Снежком бросились вперед, толкая и бодая людей со всех сторон, в то время как Бенджамин оборачивался и легал их своими маленькими копытами. Но люди с палками и подкованными сапогами снова оказались слишком сильны для них, и вдруг, услышав крик Снежка, который был сигналом к отступлению, Все животные повернулись и побежали через ворота во двор. Мужчины издали торжествующий крик. Они вообразили, что враг бежит, и бросились за ним в беспорядке. Именно этого и добивался Снежок. Как только они вошли во двор, три лошади, три коровы и остальные свиньи, лежавшие в засаде в коровнике, внезапно появились сзади, отрезая им путь. Снежок подал сигнал к атаке. Сам он бросился прямо на Джонса. Джонс заметил его приближение, поднял ружье и выстрелил. Пули оставили кровавые полосы на спине снежка, и одна овца упала замертво. Не останавливаясь ни на мгновение, снежок всем своим 100 килограммовым весом сбил Джонса с ног. Джонса швырнула в кучу навоза, и ружье вылетело у него из рук. Но страшнее всех был боксер, вставший на задние ноги и бивший огромными подкованными железом копытами. Первый же его удар пришелся по черепу конюху из Фоксвуда, и тот безжизненно растянулся в грязи. При виде этого несколько человек бросили палки и попытались убежать. Их охватила паника, и в следующее мгновение животные погнались за ними по двору. Их бодали, пинали, кусали, топтали ногами. На ферме не было ни одного животного, которое бы не мстило им по-своему. Даже кошка спрыгнула с крыши на плечи пастуха и вонзила когти ему в шею, чего тот страшно завопил как только для них открылся проход, люди с радостью пустились со двора и побежали к главной дороге. И вот через пять минут после своего вторжения они позорно отступили тем же путем, каким пришли, а стая гусей с шипением гналась за ними и всю дорогу щипала их икры. Все люди ушли, кроме одного. во дворе боксер, Толкал копытом конюха, лежавшего лицом в грязи, пытаясь перевернуть его. Парень не шевелился. «Он мертв», — печально сказал боксер. «Я не собирался этого делать. Я забыл, что на мне железные подковы. Кто поверит, что я сделал это ненарочно?» «Без сантиментов, товарищ!» — крикнул Снежок из ран которого все еще капала кровь. Война есть война! Единственный хороший человек — это мертвый!» «Я не хочу отнимать жизнь, даже человеческую», — повторил боксер, и глаза его наполнились слезами. «А где Молли?» — воскликнул кто-то. «Молли действительно пропала». На какое-то мгновение всех охватила тревога, испугались, что эти люди могли причинить ей какой-нибудь вред или даже увезти с собой. В конце концов, однако, ее нашли, прячущейся в своем стойле, с головой зарывшейся в ясли с сеном. Она обратилась в бегство, как только раздался выстрел, а когда все вернулись с поисков, то обнаружили, что конюх который на самом деле был только оглушен, уже пришел в себя и убежал. Животные собрались в диком возбуждении, и каждый во весь голос рассказывал о своих подвигах в битве. Тут же состоялось импровизированное празднование победы. Подняли флаг, несколько раз пропели «Скот английский», затем убитую овцу торжественно похоронили — А на ее могиле посадили куст боярышник. У могилы Снежок произнес небольшую речь, подчеркнув, что все животные должны быть готовы умереть за скотный двор, если понадобится. Животные единогласно решили учредить военный орден «Животное герой первого класса», который тут же был вручен Снежку и Боксеру. Он состоял из медной медали. На самом деле это были старые лошадиные бляшки, найденные в конюшне, которую носили по воскресеньям и праздникам. Учрежден был также орден животное герой второго класса, который был посмертно присвоен мертвой овце. Было много споров о том, как следует назвать это сражение. В конце концов оно получило название «Битва у коровника» поскольку именно там была устроена засада. Ружье мистера Джонсона нашли лежащим в грязи, и было известно, что на ферме есть запас патронов. Было решено установить ружье у подножия флагштока, как артиллерийское орудие, и стрелять из него дважды в год. Один раз 12 октября, в годовщину битвы при коровнике, и один раз в день летнего солнцестояния, в годовщину восстания.